Кирилл помолчал, вопросительно глянул куда-то в бок, не зная, с чего начать. Да с чего не начни, усмехнулся он. В год, когда мы с тобой приехали сюда, все же личное строительство местных советов велось в заречье, и было оно в три раза меньше построек личных собственников на окраинах, в Меснове, в Рогожинском, в других поселках. Год спустя, когда я уже впрягся в телегу, мы выстроили в 10 раз меньше, чем собственники. А прошлый год в 82 раза меньше. Неловко сказать, все-то наше достижение вообще измерялось двумя стами квадратных метров. Обгонял нас, коммунальщиков, эти 4 года фонд предприятий, учреждений, кооперации. Но и этот фонд изрядно отставал от собственников. Которые, кстати, прошлый год в два раза опередили и школьное, и больничное, и жилое заводское строительство, взятое вместе. Значит, эти годы городское коммунальное хозяйство свое жилье только теряло. Нужда более нетерпимая бьет нас ожесточенно. Ведь кто бы ни соорудил домов, обслужить их должен город. А у нас до сих пор... Есть деревянный водопровод, и заменить его весь чугунным мы пока не можем. Мы планируем ежегодно утечку воды. И прошедший год план блестяще перевыполнили. А что мы делаем с бедной тульской Упой? Упа правый приток Оки протяженностью в 345 километров. Около 4 миллионов кубометров сточных вод Мы спустили в нее за год без очистки. Итак, за что не возьмись, мосты, дороги, прачечные, бани, а главное дома, дома. Он приостановил свою медленную речь и вдруг с облегчением сказал, знаешь, я все чаще думаю о маленьких домах, даже о каких-нибудь шестистенках, по-русски, доступнее скорее строить. Кварталы, которые омываются дыханием леса, полей, с водоемами, а зимой с катками для ребятишек. Но коттеджи, наверное, малоэкономичны, перебила аночка с видом критически мыслящего плановика. Ее шутливое лукавство он, конечно, уловил, но ему хотелось договорить серьезно. Представь, нет. Если это не барские особняки, разумеется, я вычислял. Получается, что при одинаковой жилой площади строительство и содержание многоэтажных домов-коробок по вертикали гораздо дороже, чем комплекс маленьких отдельных домов по горизонтали. Там лестницы, лифты, поэтажные перекрытия, подвалы, глубокие фундаменты. Тут этого не надо. Чем выше дом, тем больше тратится металла. Попробуй растяни длину трубы, колориферы, перила, каркасы, железобетона, балконные решетки и что там еще. Металла с лихвой хватит на массивный квартал поселка. Деревенского, добавила она, покосившись на Кирилла. Типового, благоустроенного. превосходящее не только деревня, но прежде всего город. Без его пыли, без сажи, грохота, толкотни, без потасовок в коммунальных квартирах. Все дело в планировке, в размещении, в оздоровлении условий, в характере градостроительства. Все поселки ползут вширь, скептически заметила аночка Сколько же надо земли? По-твоему, у нас мало? Мы же не спекулируем землей, другое дело разбазаривать ее. Ну а транспорт, если твои горизонтальные поселки растянутся на километры, это из области ужасов. Города-гиганты бессмысленно перегружаются промышленностью, а жилье строит так, что горожанину до места работы скорее как за два часа не добраться, и жалуется на трудности коммуникации. Надо перестать кучиться, тогда и с транспортом будет куда проще. «Дело в пропорциях между промышленностью и жилыми строениями, в размещении по плану, в большом государственном плане». «В мечте», — улыбнулась Анночка. «Да, в битве за мечту», — подтвердил он сурово и заговорил с необычной для него поспешностью. «Меня ругают. Кто?» Все, кому нужна вода, жилье, трамвай, мосты, очистка ям, кто ходит в бане, в парикмахерские, лечебницы, кто лежит в больницах, родильных домах, живет в бараках, которые значатся под рубрикой аварийных. Граждане, горожане. Они-то во всяком случае правы. Одна беда, сам себя ругать я не могу. На свой вопрос, делаю ли что возможно, Я по совести отвечаю себе, делаю все, что мыслимо. Мою мыслимую, а вернее немыслимую работу, критикует исполком, тянет меня на своих заседаниях. Но заговори я о средствах, о людях, о том, что и коммунальному делу надо дать размах, а не подпирать его то тут, то там пасынками, как гнилые телеграфные столбы, только заговори. Пасынок-подпорка, приставленная наискось к столбу. Разве я не пробовал? Меня засмеяли. Намереваешься раздуть коммунальный вопрос, а сам не выполняешь даже своего малого плана? Почему же меня не прогонит со службы, когда я его не выполняю? С любого завода прогнали бы, наверное. Да потому что нельзя строить дом без кирпича или без леса без плотников, нельзя вести водопровод без труб, без слесарей, землекопов. План слишком мало обеспечен, потому и мало выполним. Все это знают. Знают также, что без коренной решительной перемены в подходе ко всему коммунальному делу нечего и говорить о каком-то большом плане. Еще лучше знаю я, что большой план придет Это никогда не может быть слишком рано. Однако, не должно быть и слишком поздно. Но сейчас... С этим придется товарищ из веков, погодить, пока это невозможно, пока... Он, наконец, остановился. Видно было, что мысль его не изменила направление, но ведь не с отчетом же он выступал перед пленумом исполкома. Да для пленума и не годилась бы его речь а для жены она могла быть, пожалуй, много короче. аночка нежно погладила его руку. Он спросил, — Ты что, жалеешь меня? Разве таких, как ты, жалеют? Вдруг, сильно сжав его пальцы, отозвалась она. Он поднялся, она тотчас встала и пошла с ним в ногу. — Взвиться бы соколу орлом в поднебесье! Раздвигая плечи, громко сказал он и огляделся. Всего становится больше, как ни говори. И чем больше становится, тем больше не хватает. Тогда она опять засмеялась. Насчет орла, милый мой сокол, и насчет того, что всего становится больше, это чтобы я не подумала, будто ты со своим немощным хозяйством сильно устал. По-твоему, тульские немощи заслонили мне весь свет, а я вижу, мы растем, и знаю, будем расти еще больше, если нам не помешают. Кто помешает? Кто? Сейчас Кирилл живо расслышал голос беспокойства, заглушивший Аночкин смех ее настойчивым вопросом. Они тогда много говорили о том, кто может помешать росту, помешать жизни. Зачем должно было случиться, чтобы Аночка теперь первой, одной из самых первых, и на самой себе узнала, кто помешает, кто уже помешал. Зачем? Что с ней? Что с ней теперь, в эту минуту, когда он слышит ее голос, ее смех, видит ее так кристально четко, как ни в одну из прежних разлук? Что с ней? Повторял, и повторял он, пока воспоминания перегоняют друг друга, смешиваясь или разделяясь. Струей велись вокруг единственного чувства, внезапно переломившего сознание. Мы в войне, уже в войне. Нет, не выходит из головы никчемный теперь вопрос. Что же все-таки сделано за прошедшие четыре тульских года? Что прочно, что гнило? Чему предстоит выдержать испытание, чему рухнуть? Так много, кажется, поработано для будущего, так мало выполнено. Чугунный вопрос с запятой играет на перекрестке язвительной струйкой воды. Да, товарищ Извеков, такой срок и так мало сделано. Черт побери эту колонку. Она вывинчивает из памяти Кирилла все, что ей захочется, да еще и посмеивается. Немного сработано, товарищи Звеков, немного. Например, можно было бы провести водопровод к себе в квартиру. Всего каких-нибудь метров десять через мостовую от колонки. Небезызвестный Михаил Антипович Придорогин, удержавший за собой скромную должность по водопроводной части, советовал такое благоустройство осуществить непременно, Но Извеков не внял совету. — Не раньше, чем дойдет очередь до нашего квартала, — возразил он. — Есть нужды постарее моих. — Старомоден ты, товарищ Извеков, право, — сказал на это при дороге А, по-моему, новомодин. К тому же ты первый напишешь докладную, что, дескать, Извеков сама обслуживается. — За кого ты меня принимаешь? — в высшей степени обиженно парировал при дороге За тебя, спокойно ответил Кирилл. Новомодин. Что значит это дурацкое слово? Новомодин. Оно бессмысленно лезет в голову Кирилла, и нужно чуть ли не физическое усилие, чтобы выбросить слово вон из головы, и с ним всю путаницу, нахлынувшую после того, как прозвучало по радио страшная новость. Кирилл делает это усилие и распахивает хорошо знакомую дверь здания на улице коммунаров. По лестнице обкома из веков поднимался не один. Впереди торопясь шли люди, он видел перед собой запыленные сапоги. Разговоров слышалось немного, звучали они глухо. На верхней площадке становилось тесно, движение замедлилось в дверях. Явившиеся здоровались друг с другом, и здесь, наверху, держалось тихое гудение голосов. Наряду со знакомыми лицами были никогда не встречавшиеся Кириллу. Среди них совершенно молчаливые военные. Ему несколько раз пожали руку, и кое-кто на ходу задал вопросы, не обязывающие отвечать, вроде «Ну, что скажешь?». Все говорили короткими фразами, которые будто нечаянно выпадали наружу из замкнутых размышлений, более важных, чем произнесенные слова. Эта сдержанность, эти обрывистые фразы, на какой-то общей низкой ноте мужских голосов, не только не создавали шума, естественного для стечения людей, но производили впечатление напряженной тишины. Кириллу стало казаться, что ему давно знакомо такое странное впечатление тишины и одновременного гудения голосов, что это, наверное, отвечает какому-то состоянию чувств, в котором находятся все, кого он видит, и он сам. Он все больше ощущал тесноту, все внимательнее останавливал взгляд на лицах, продвигаясь вместе с другими вперед. Ему представилось, что он уже когда-то продвигался, вот так же замедляя шаги, теснясь в проходе к дверям, и что так же вплотную с ним двигались его товарищи, обмениваясь обрывистыми словами, и что тогда тоже было напряженно-тихо. И он увидел Саратов. Да, конечно, это происходило там. Происходило не раз, когда созывались экстренные собрания по поводу Неожиданных событий, и к назначенному часу являлись вызванные товарищи и шли в зал. Жизнь в то время была жизнью фронтов гражданской войны, ими жил вместе со всеми Кирилл. И что же было теперь? Продолжение тех лет или возврат их, как повтор припева в песню? Далеко отодвинутые в историю события откликались из прошлого неумирающим своим смыслом. Смысл состоял в том, что старый враг снова открыл военный фронт, что опять наступила эпоха фронтов. И вот оно, знакомое чувство борьбы решимости с тревогой в этих сдержанных голосах, в этой тишине. Кто-то тронул Кирилла за локоть. Он в полоборота посмотрел назад. при Придорогин, отдуваясь от жары, во весь голос выдохнул. «Повоюем, товарищ Извеков!» «Не ты ли со мной?» — хотел отозваться Кирилл, но подумал, что это глупость. Самое терпимое из несовершенств Михаила Антиповича и промолчал. Он уже дошел до дверей в зал, когда кто-то громко попросил минутку повременить и все начали сторониться, насколько это было можно. Кирилл увидел Новожилова, и за ним плотной кучкой несколько членов обкома. Крупное, немного рыхлое лицо Новожилова стало как будто мускулистее и избавило сильные свои краски. Но шел он как прежде, с раскинутыми плечами, выдвинутым подбородком. Он был прямо высок, А в этот момент почудился Кириллу даже еще выросшим, в старом своем защитного цвета френче, туго обнимавшим туловище. Поравнявшись с Кириллом, Новожилов точно от неожиданной боли крепко сдавил веки и чуть заметно дважды кивнул с таким выражением, будто подтверждал, что оба они, Кирилл и Новожилов, одинаково все понимают, одинаково чувствуют. В то же время он левой рукой нащупал правую Кирилла, сжал ее в запястье, подтянул Кирилла к себе повел его рядом. — Как самочувствие? — спросил он вскользь, продолжая смотреть прямо перед собой. — В порядке, — ответил Кирилл. Они вошли в зал, где сразу стало просторнее. Новожилов выпустил руку Кирилла. Они поглядели друг другу в глаза, на миг дольше, чем прежде, И в этот миг Кирилл понял, что ответил Новожилову не так, как хотел бы. «Порядок нужен теперь военный», — сказал Новожилов. Но, словно перехватив колебания Кирилла, тут же спросил, «Что у тебя?» «Надо что-то сейчас же сделать для жены». «Она в Бресте», — торопливо ответил Кирилл. Новожилов на мгновение остановился, голова его толчком поднялась еще выше, Он спросил, едва слышно, «Как в Бресте?» «С каким-то театром. Только вчера улетела. Новожилов уже двигался дальше и уже по-прежнему глядел вперед, но снова подтягивал к себе за руку Кирилла, отстающего в проходе между стульев, сказал недовольно, «Даже не знаешь, что за театр?» «Какой то московский, молодой. Зайди ко мне после собрания». Минуту спустя в зале стихло. Кирилл сидел в первом ряду. Против него чуть наискось выселся Новожилов. Подойдя к своему месту за столом, он не сел, а стоя выверял взглядом весь зал, как будто без переклички хотел установить, кого не достает в строю. Потом он медленно произнес обычное слово, звучавшее необыкновенно. «Товарищи!» Кирилл принял слово, как в самом деле необыкновенное для такого часа, когда все должно было решительно перемениться. Но слово было прежним. Привычка к нему десятилетиями впитывалась кровью. Если оно звучало необыкновенно, то потому лишь, что власть его господствовала вопреки перемене, содрогнувшей всю жизнь. Новожилов сказал что товарищи уже слышали сообщение, переданное по радио, что он огласит еще и еще раз его по записи. Он начал читать. Рука его твердо держала сложенные листы бумаги. Он был веско неподвижен, как глашатой. Одни губы его грозно затворялись и размыкались. До глаза, которые он отрывал от бумаги, синим отблеском пробегали по залу. Из веков чувствовал, как водворяется в душе самообладание. Но мысли продолжали свою странную рысь несколькими ярусами, то вклиниваясь одна в другую, то опять расслаиваясь. Если бы надо было повторить, что читал Новожилов, он повторил бы. Но повторялось также все, что бушевало в его мозгу, когда он сидел перед холодной шторкой радиоприемника. «Мы находимся в войне», – твердил его внутренний голос. «Нам не скоро теперь дадут передышку. Нам никогда ничего не давали. Мы брали сами. Все надо взять самим. Всего можно добиться, как мы добились в гражданскую войну. И вот мы опять в войне. Что следует дальше? Каким будет исход войны? Откуда эти слова об исходе? Война только что грянула, и нет нет времени думать о ее исходе. Извеков не отрывался от лица Новожилова. Оно было гневным и было добрым. Новожилов всегда был таким гневом ограждал он добро, во имя которого поднялась революция. Он умел быть другом и былом Извекову. Что случилось бы с Кириллом, если бы Новожилов не согласился дать ему работу в Туле. Четыре года назад из веков неожиданно узнал, что своему переводу в Тулу обязан Рогозину. Оказалось, Новожилов хорошо знал Петра Петровича. Однажды при встрече он пожаловался ему, что старая Тула с ее тесовыми домишками гниет, новых квартир дают мало, население растет, рабочих прибывает все больше. Петр Петрович в разговоре об Извекове с председателем комиссии партийного контроля вспомнил об этой жалобе. Взыскание, наложенное на Извекова партии, не открывало ему никаких заманчивых далей. Рогозин предложил направить провинившегося на жилищное строительство в Тулу. Председатель комиссии, сам Туляк, отозвался в том смысле, что с ватом быть не собирается. Случись опять какая промашка у Извекова? Отвечай тогда вдвойне перед своими земляками. Пусть решает отдел кадров. Рогозин поговорил в кадрах. Там ответствовали. Как посмотрит Новожилов ему работать с Извековым? Новожилов отвечал, что посмотрит хорошо. Но ведь не он направляет на работу, а к нему... Кончилось тем, что Рогозин и Новожилов согласились поддержать Извекова сообща, и он прибыл в Тулу. Когда в первом подробном рассказе Новожилову о своей печальной истории Извеков назвал себя штрафным, тот пошутил. «Ничего, мы тебя в ускоренном порядке перекуем». Извеков с сомнением повел плечами. «Беда, что...» Перекованный всегда в худшем положении, нежели перековщик. Он во веки веков не станет равноценен своему воспитателю, даже если превзойдет его качествами. Он ведь произведен из худшего, чем воспитатель материала. — Ну, — воскликнул совсем повеселевший Новожилов, — ты разве росточком немножко не вышел, а материал, я знаю, закаленный? «В Питере я наблюдал любопытный случай», — сказал на это из веков Был там один упоенный успехами своего учреждения директор. И служил в учреждении очень дельный бухгалтер. Только в прошлом за бухгалтером числился грешок, который искуплен был трудовым лагерем. После лагеря директор решил перековать бухгалтера дальше и определил его в свой финансовый отдел. И вот осчастливенный бухгалтер начал выказывать чудеса такой одержимости своим делом, что поднял всю бухгалтерию до идеала. Директор не нахвалится им. Приди, какой важный посетитель, и окажись как на грех под рукой бухгалтер, сейчас же директор. Познакомьтесь, прошу вас. Это наша гордость, главный бухгалтер, отличник, можно сказать, герой труда золото а не работник вдохновляет весь аппарат энтузиаст финансов а ведь поди-ка с какой анкеты смеются вон дурни разные над перековкой а ведь он в лагере три года отработал дас в лагере за нечистоплотное дельце вором ведь был вором что ты говоришь перебил с изумлением новожилов Не может быть, анекдот. Представь себе, может быть. Я знал обоих. Директор и мне демонстрировал свое перекованное сокровище. Мало того, что обозвал его вором, потребовал еще, чтобы бухгалтер сам подтвердил. Правду говорю тебе, а? А что тот? Подтвердил. Опустил голову, глаза в землю. Правду, говорит, было несчастье. И что же, что с ним, с бухгалтером? — Ничего особенного, спился понемногу. Новожилов рассмеялся, но тут же нахмурил лоб. «Сопьешься — Сопьешься? С неожиданно ласковой хитринкой он сощурился на наизвеково. — Это ты что же мне, в поучение? — К слову, — улыбнулся Кирилл. — Понимаю. — Да слова-то у тебя, Олова, стукнешь, не позабудется, — Новожилов усмехнулся. Я себе заслугу демонстрировать тебя не собираюсь. И мой тебе совет. Поменьше думай, что проштрафился. Ни к чему. Перестань, это, брат, интеллигенщина. Перестать думать о своей беде Кирилл не мог. Но после разговора стал думать меньше и меньше. Пришла работа без роздыха, да и Новожилов чутким своим расположением к нему настроил многих в его пользу. Сейчас в застывшей неподвижности зала взгляд Кирилла не отрывался от лица Новожилова, и память в невольном беспорядке вычитывала из прошлого то одну, то другую встречу, в которой этот друг ободрил его мимолетным пожатием руки. Кирилл назвал в эту минуту Новожилова не только другом, но даже спасителем, уверив себя, что Аночка непременно будет спасена Новожиловым, только им, никем иным. «Зайди ко мне после собрания» слова эти сопровождали все мысли Кирилла на всех ярусах, по которым они скользили. Раз Новожилов сказал, он сделает, он спасет ее. Кто же еще, кроме него? Он... Один он в силах вырвать Аночку из огня. И вдруг Кирилл увидел самого себя в то давнее-давнее время, когда судьба случила его впервые с Новожиловым. За двадцать лет с тех пор ни разу не думалось с подобной остротой о необычайном событии, сопутствовавшем этой встрече. А тут оно удивительно быстро прорезалось иглой воспоминания.